Глава 12. Не раз и не два я уже задумывался над тем, что мы, возможно, дойдем до последней черты, и про себя решил принять любую смерть, при любых обстоятельствах, но не соглашаться на это. Мою решимость ни в коей мере не колебал голод, причинявший мне страшные муки. Ни Петерс, ни Август не слышали Паркера. Поэтому я поспешил отвести его в сторону и, мысленно попросив у Бога придать мне силы, принялся умолять во имя всего, что для него свято, отказаться от чудовищного замысла, убеждал, приводя всевозможнейшие, как того требовали обстоятельства, аргументы, выбросить это из головы и ничего не говорить двум другим нашим товарищам. Он выслушал, не перебивая и не оспаривая моих доводов. Я уже начинал надеяться, что добился желаемого результата. Но когда я замолчал, он заявил, что все сказанное мной справедливо, и решиться на это значит сделать самый мучительный выбор, перед каким только может оказаться разумное существо. Но что он держался столько, сколько способен человек, что незачем гибнуть всем, если, пожертвовав одним, есть какая-то возможность спастись остальным, что, сколько бы я ни убеждал его, он не отступится от своей цели» потому что окончательно решился на все еще до появления корабля, и лишь парус на горизонте заставил его повременить и не объявлять пока о своем намерении. Тогда я стал просить его отложить осуществление этого замысла хотя бы на день, если уж он не хочет отказаться от него вовсе, и подождать, не встретится ли нам еще какое-нибудь судно, снова и снова повторяя все аргументы, которые я мог изыскать и которые, по моему мнению, воздействуют на такую грубую натуру. Он ответил, что молчал до последнего момента, что без пищи не протянет и часа, и поэтому завтра будет поздно, во всяком случае для него. Видя, что он не поддается никаким увещеваниям, я решил действовать иначе. Ему должно быть известно, сказал я, что я легче других перенес все бедствия, и поэтому мое физическое состояние лучше, чем у него, чем у Петерса или Августа, и что, коротко говоря, я могу в случае необходимости силой настоять на своем и без колебаний выкину его за борт, если он так или иначе вздумает поделиться своими каннибальскими планами с другими. Он тотчас схватил меня за горло и, вытащив нож, несколько раз пытался пырнуть меня в живот. Но из-за его крайней слабости злодеяния не удалось. Не на шутку разгневанный я тем временем оттеснил его к борту и хотел сбросить в море. От гибели его спасло лишь вмешательство подоспевшего Петерса, который, разняв нас, спросил о причине ссоры. Прежде чем я успел что-либо сделать, Паркер выложил все напрямик. Слова его произвели еще большее впечатление, чем я ожидал. Оказалось, что и Август, и Петерс втайне уже долго вынашивали эту чудовищную мысль, которую по чистой случайности первым вслух высказал Паркер, и теперь взяли его в сторону, настаивая на немедленном осуществлении злодейского замысла. Я же рассчитывал, что, по крайней мере, у одного из них достанет силы духа вместе со мной воспротивиться этому ужасному намерению, и тогда мы вдвоем, безусловно, предотвратим кровопролитие. Надежды мои не оправдались, и теперь я должен был позаботиться о собственной безопасности, так как мои потерявшие рассудок спутники могли посчитать дальнейшее сопротивление с моей стороны отказом участвовать на равных в трагедии, которая неминуемо разыграется в самом скором времени. Я сказал, что я согласен на их предложение и единственно прошу отсрочки на час, пока не рассеется туман, окутывающий нас, и тогда, может быть, мы снова увидим корабль, который мы повстречали. За большим трудом я вырвал обещание подождать. Как я и ожидал, быстро поднялся бриз, туман рассеялся, но горизонт был чист. Мы приготовились бросить жеребий. Крайне неохотно останавливаюсь я на последовавшей затем драме. Чего только не случилось со мной впоследствии, но эта драма с ее мельчайшими подробностями врезалась в мою память, и до конца дней горькое воспоминание о ней будет омрачать каждый миг моего существования. Читатель не посетует на меня за то, что я изложу эту часть моего рассказа так коротко, как позволят описываемые события. Для роковой лотереи, которая должна была решить судьбу каждого из нас, мы придумали единственный способ – тянуть жеребий. Для этого мы нарезали щепочек, и было решено, что держать буду я. Я удалился на один конец судна, а мои товарищи, отвернувшись, молча уселись на другом. Горчайшие муки в ходе этой драмы я пережил тогда, когда принялся раскладывать щепочки. Редко случается, чтобы человек не испытывал горячего желания сохранить себе жизнь, причем это желание тем острее, чем тоньше нить, связывающая его с земным существованием. Но теперь, когда тайное, вполне определенное и мрачное дело, которым я был занят, так не похоже на борьбу с морской стихией или постепенно усиливающимся голодом, давало возможность подумать над тем, каким образом избежать чудовищнейшей смерти. Смерти ради чудовищнейшей цели. Самообладание, благодаря которому я только и держался, вдруг рассеялось, как дым на ветру, оставив меня беспомощной жалкой жертвой собственного малодушия. Поначалу я не мог даже обломать и сложить вместе крохотные щепочки, пальцы абсолютно не слушались меня, и колени дрожжали от волнения. Я лихорадочно перебирал в уме сотни способов, один невероятнее другого, избежать участия в кровавой игре. Я хотел броситься на колени и просить моих спутников избавить меня от жестокой обязанности, хотел неожиданно кинуться вперед и прикончить одного из них, сделав тем самым жеребьевку бессмысленной. Словом, думал о чем угодно, кроме дела, которым я должен был заниматься. Из этого длительного ума умопомрачения меня вывел голос Паркера, который требовал положить конец их томительному ожиданию. Но и тогда я не мог заставить себя разложить щепочки, а соображал, какой бы хитростью заставить кого-нибудь из моих товарищей по несчастью вытащить самый короткий жребий, ибо мы условились, что ради сохранения жизни умрет тот, то из четырех щепочек вытянет у меня из руки самую короткую. Пусть те, кто захочет обвинить меня в жестокости, сперва окажутся в моем положении. Медлить дольше было невозможно, и хотя сердце у меня колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, я направился к Баку, где меня ждали мои спутники. Я протянул руку, и Петерс, не колеблясь, вытянул свой жеребий. Смерть миновала его, Вытащенная им щепочка была не самой короткой. Вероятность, что я останусь жить, уменьшилась. Собрав все свои силы, я повернулся к Августу. Тот тоже сразу вытащил щепочку. Жив. Теперь с Паркером у нас были абсолютно равные шансы. В этот момент мной овладела какая-то звериная ярость, и я внезапно почувствовал безотчетную сатанинскую ненависть к себе подобному. Потом это чувство слынуло, и... Весь содрогаясь, закрыв глаза, я протянул ему две оставшиеся щепочки. Он долго не мог набраться решимости вытянуть свой жребий, и эти напряженнейшие пять минут неизвестности я не открывал глаз. Затем одна из двух палочек была резко выдернута из моих пальцев, и так жребий брошен, а я еще не знал, в мою пользу или нет. Все молчали, и я не осмеливался посмотреть на оставшуюся в руке щепочку. Наконец Петерс взял меня за руку. Я заставил себя открыть глаза и по лицу Паркера понял, что на смерть обречен он, а я буду жить. Задыхаясь от радости, я без чувств упал на палубу. Когда я очнулся, то застал кульминацию трагедии. Смерть того, кто главным образом и был повинен в ней. Он не оказывал сопротивления. Петерс ударил его ножом в спину, и он упал замертво. Не буду рассказывать о последовавшем затем кровавом пиржестве. Такие вещи можно вообразить, но нет слов, чтобы донести до сознания весь изощренный ужас их реальности. Достаточно сказать, что, немного утолив мучительную жажду кровью жертвы, мы с обоюдного согласия четвертовали ее. Руки, ноги и голову вместе с внутренностями выбросили в море, а остальное с жадностью ели кусок за куском на протяжении четырех недоброй памяти дней». 17, 18, 19 и 20 числа июля месяца. 19 числа, когда 15-20 минут шел сильный ливень, с помощью простыни, которую мы выудили нашей драгой из кают-компании сразу после шторма, нам удалось набрать воды. Ее было не более полгаллона, но и это скудное количество придало нам немного силы и надежды. 21-го мы снова были вынуждены прибегнуть к последнему средству. Погода по-прежнему теплая и ясная, лишь иногда туманы и легкие бризы, главным образом с севера и запада. 22-го числа, когда мы сидели тесно прижавшись друг к другу и угрюмо размышляли над нашей голестной судьбой, у меня вдруг мелькнула мысль и с ней проблеск надежды. Я вспомнил, что когда мы срубили фок-мачту, Петерс, который находился у якорного устройства с наветренной стороны, Отдал мне топор, попросив припрятать в надежное место, и что за несколько минут до того, как на бриг обрушился последний гигантский вал, залив водой, я отнес топор на бак и положил в одну из левых кают. И вот сейчас я подумал, что раздобыв этот топор, мы, наверное, могли бы прорубить палубный настил над кладовой и достать там провизию. Я изложил этот план своим товарищам, оба вскрикнули от радости, и мы тотчас отправились на бак. Тут спускаться вниз оказалось гораздо труднее, так как проход был уже. Кроме того, напомню, что всю надстройку над трапом в салон давно смыло, тогда как спуск в кубрик, представляющий собой простой люк, площадью примерно в три квадратных фута, остался неповрежденным. Я, однако, не колебался ни секунды и, обвязавшись, как и раньше, веревкой, смело опустился под воду ногами вперед. Быстро добрался до каюты и с первого же раза нашел топор. Мое появление было встречено с восторгом, а легкость, с какой удалось достать топор, сочли добрым знаком, предвещающим конечное избавление. Надежда воодушевила нас, и мы поочередно с Петерсом принялись рубить палубу. Август не мог помочь нам из-за раненой руки. И все-таки мы могли работать без передышки, лишь минуту-другую, потому что едва держались на ногах от слабости. И скоро поняли, что потребуются долгие часы, прежде чем мы сумеем прорубить достаточно широкое отверстие, чтобы свободно спуститься в кладовую. Однако это обстоятельство ничуть не обескуражило нас, и, провозившись всю ночь при свете луны, мы закончили нашу работу к рассвету 23-го числа. Петерс вызвался попытаться первым. Приготовив все необходимое, он спустился вниз и скоро вернулся с небольшой банкой, которая, к нашей неописуемой радости, оказалась полной маслин. Поделив между собой плоды, мы с жадностью съели их и приготовились спустить Петерса вторично. На сей раз его успех превзошел все наши ожидания. Он выбрался на палубу с большим куском окорока и бутылкой Мадеры. Мы умеренно отведали вина по опыту зная о губительных последствиях злоупотребления спиртным. Что до окорока, то за исключением куска фунта в два у самой кости, он был совершенно попорчен морской водой. Мы разделили съедобную часть, и Петер с Августом, не в силах удержаться, мгновенно проглотили свою долю. Я же остерегся неминуемой жажды и съел лишь крохотный кусочек. Потом мы решили отдохнуть от тяжких трудов. Немного восстановив силы, мы в полдень снова принялись за добывание еды. Петерс и я до заката поочередно и с переменным успехом ныряли вниз. И нам посчастливилось вытащить еще четыре банки с маслинами, окорок, плетеную бутыль, галлона натрий с отличной модерой, и, что особенно обрадовало нас, небольшую черепаху из семейства Галапагосских. Перед отплытием дельфина капитан Барнард взял несколько таких черепах со шхуны Мэри Пиц которая ходила в Тихий океан за тюленями и только что вернулась из плавания. В дальнейшем мне не раз придется упоминать об этом виде черепах. Обитают они, как очевидно известно моим читателям, на островах Галапагос, которые и берут свое наименование от названия животного. Испанское слово «галапаго» означает пресноводную черепаху. Из-за особой формы и необычного поведения этих черепах называют еще слоновыми. Иные из них имеют исполинские размеры. Я сам встречал таких, которые весили от 12 до 15 сотен фунтов, хотя не припоминаю, чтобы кто-нибудь из моряков рассказывал, что видел экземпляр весом более 11 сотен. Внешне эти черепахи весьма своеобразны, даже отвратительны. Передвигаются они очень медленно, тяжело и размеренно перебирая лапами и неся туловище в футе от земли. Шею они имеют чрезвычайно тонкую и длинную, обычно от полутора до двух футов. А однажды я убил особь, у которой от плеча до конечности головы было не менее трех футов и 10 дюймов. Голова у них удивительно напоминает змеиную. Эти черепахи невероятно долго могут обходиться без пищи. Известны случаи, когда их оставляли в трюме безо всякой пищи два года, и по истечении этого времени – Они были такими же мясистыми, как и прежде, и вообще находились в приотличном состоянии. В одном отношении эти необыкновенные четвероногие имеют сходство с одногорбым верблюдом или драмадером. У основания шеи у них имеется сумка с постоянным запасом воды. Их иногда убивали после годового голодания, и в этих сумках обнаруживали до трех галлонов совершенно чистой свежей воды. Питаются они по преимуществу дикой петрушкой и сельдереем, а также портулаком, морскими водорослями и опунцией. Особенно на пользу им идет последнее растение, которое обычно в обилии произрастает на склонах прибрежных холмов, именно там, где обитает и само животное. Их мясо очень вкусно и высокопитательно. И нет сомнения в том, что ни одна тысяча мореплавателей, занятых китобойным и другим промыслом в Тихом океане, обязана им жизнью. Черепаха, которую нам посчастливилось вытащить из кладовой, была небольших размеров и весила, вероятно, 65-70 фунтов. Нам попалась самка, необыкновенно жирная, и в сумке у нее мы нашли четверть галлона чистой прозрачной воды. Это было настоящее сокровище, и, дружно упав на колени, мы возблагодарили Господа за своевременную помощь. Мы изрядно потрудились, протаскивая черепаху через люк, потому что она яростно билась, а сила у нее удивительная. Она чуть не вырвалась у Петерса из рук и не упала снова в воду, но Август накинул ей на шею веревочную петлю и держал, пока я не спрыгнул вниз к Петерсу и не помог ему вытащить ее на палубу. Мы осторожно перелили воду из сумки черепахи в кувшин, которую, как вы помните, мы достали из кают-компании. Потом мы отбили горлышко от бутылки, заткнули ее пробкой, и у нас получилось таким образом нечто вроде бокала вместимостью в одну восьмую пинты. Каждый затем выпил эту меру, и на будущее было решено ограничиться именно этим количеством в день. Последние 2-3 дня стояла сухая ясная погода. Постельное белье, которое мы вытащили из клют-компании, и вся наша одежда совершенно просохли, так что ночь на 23-е мы провели в сравнительном комфорте, наслаждаясь безмятежным отдыхом после обильного ужина маслинами и окороком с глотком вина. Опасаясь, как бы не поднялся ветер и не снес наши припасы за борт, мы привязали их веревками к остаткам брашпиля. Черепаху мы решили сохранить живой, как можно дольше, и потому а прокинули на спину и тоже тщательно привязали.